Глава 6. Противостояние. Я, Невар, оставшуюся часть дня почти бездействовал. Я отступил в глубины собственного сознания, наблюдая за своей жизнью словно зритель. Мальчик-солдат съел то, что нашел для него лекари, вдоволь напился чистой воды, а затем уснул. Разбудил его восхитительный аромат горячей пищи, принесенной Аликеей. В наспех сплетенной сетке... Лежали свертки из листьев размером с мой кулак и печеные клубни. В свертках таились куски рыбы, приготовленные с кислыми корешками. Листья тоже оказались съедобными и добавили блюду собственный пряный привкус. Он съел всю еду и отозвался о ней благосклонно. Ни о чем другом они не разговаривали. Никто не стал извиняться или обсуждать сложившееся положение. Столь простое окончание ссоры не пришло бы на ум ни одному герницу, Когда лекарь принес еще еды, мальчик-солдат съел и ее. Не думаю, что это порадовало Аликею, но она промолчала, лишь достала из наплечной сумки гребешок и принялась бережно расчесывать мои волосы. Она потратила на это куда больше времени, чем было необходимо. Я даже не представлял, какое удовольствие может доставить столь незамысловатое ощущение». Не похоже, чтобы Ферада одобряла то, насколько легко мальчик-солдат принял возвращение Аликея. Она сообщила, что отведет Джадоли к ручью, чтобы помыть его, а затем он там и отдохнет. Она зашагала прочь, и ее великий невозмутимо последовал за ней, словно добродушный бычок. Аликея не обратила на их уход внимания. Лекарь отправился поискать еще грибов, она же продолжала водить гребнем по моим волосам, Их было не так уж и много. Я уже некоторое время назад перестал поддерживать короткую солдатскую стрижку, но заплетать в косу или как-нибудь укладывать все равно было пока нечего. И тем не менее ощущалось это приятно, и мальчик-солдат позволил нежным прикосновениям и полному животу себя убаюкать. Он заснул. Как ни странно, я при этом не спал. Я остался бодрствовать и чувствовал все, что доступно человеку с закрытыми глазами. Возможно, так было и с моим спекским «я» в те дни, когда я сам распоряжался своей жизнью, точнее считал, что распоряжаюсь. В своем роде это было приятно. Мне казалось, я выпустил поводья, и уже никто не мог вменить мне в вину хаос, в который превратилась моя жизнь. Ранний вечер оставался теплым, Словно лето отняло у осени этот день. Но здесь, глубоко, в лесной тени, приятный холодок щекотал мою кожу. Пока я лежал неподвижно, тепло собственного тела окутывало меня, но даже легчайший ветерок прогонял его. Глубокий мох, на котором я покоился, уютно согрелся подо мной. Я запоздало понял, что полностью обнажен, должно быть, Эликея, раздела меня, когда спасла. Она никогда не одобряла того, как много одежды я ношу, но выбросить ее представлялось мне глупостью, поскольку так стало куда заметнее, насколько я изможден. Какой бы странной ни казалась ей моя одежда, она, по крайней мере, могла бы защитить меня хоть от части насмешек и пренебрежения. Успехов мало к чему относились с такой жалостью и презрением, как к худобе. Что за дураком надо быть, чтобы не суметь позаботиться о себе и не заслужить доброе отношение сородичей, готовых помочь, если ты болен или ранен. Сейчас я выглядел именно таким дураком. Но теперь моим телом распоряжается мальчик-солдат, и разбираться с этим придется ему. Я позволил своим мыслям соскользнуть на более приятные вещи. Я слышал птичье пение, шорох хвои и тихий шелест падающих листьев, когда их срывал внезапный порыв ветра. Я слышал, как они осыпались вниз, цепляясь за ветви, пока, наконец, не ложились на землю. Спеки оказались правы. Лето минуло, осень уже в разгаре, и вскоре ее сменит зима. Придут настоящие морозы, следом выпадет снег и задуют суровые зимние ветра. Прошлой зимой у меня была уютная хижина, этой Я встречу холода даже без одежды, чтобы прикрыть спину. Волна ужаса нарастала во мне, но я отмахнулся от нее на том же основании. Это больше не мои затруднения. Спеки, судя по всему, вот уже многие века справляются с выживанием. К чему бы они ни прибегали, даже если они просто терпеливо сносят холод и лишения, мальчик-солдат научится этому и продержится зиму. Снова закричала птица, громко, тревожно, а затем я услышал хлопанье крыльев, когда она поспешно взлетела. Мигом позже что-то тяжелое устроилось на ветвях над моей головой. Мне на лицо просыпался град обломанных прутиков, а следом медленнее сброшенных листьев. Я с раздражением взглянул вверх. На дерево надо мной уселся огромный стервятник. Я с отвращением поморщился, Дряблая красно-оранжевая бородка болталась под его клювом, напоминая то ли кусок мяса, то ли опухоль. Его перья громко шуршали, когда он их топорщил, и, казалось, до меня доносилась исходящая от них вонь падали. Длинные черные пальцы лап крепко сжали ветку, когда он наклонился, чтобы взглянуть на меня. Глаза его словно пылали. «Невар, ты задолжал мне смерть!» Прокарканные слова обдали холодом мою кожу. Я выгнулся, словно подбитый стрелой, и уставился на тварь, сидящую на дереве над моей головой. Она была уже не птицей, но и человеком тоже не стала. Арандула, бог равновесия, покачивался на ветке, цепляясь за нее длинными черными ступнями с ороговевшими ногтями. Его нос был крючковатым клювом птицы-падальщика, С горла свисала красная птичья бородка. Волосами ему служила шапка стопорщенных перьев, и они же скрывали его тело и руки. Не изменился лишь пронзительный яркий птичий взгляд. Он склонил голову набок и посмотрел на меня сверху вниз, улыбнулся, растянув клюв в жуткой гримасе. Пока я, замерев от ужаса, смотрел на него, он высунул маленький черный язык, облизнул края клюва и снова его спрятал. «Это все не на самом деле. Это слишком ужасно, чтобы происходить на самом деле. Все обращенные к доброму Богу молитвы, какие я только знал, вдруг всплыли из глубин моей памяти. Я пытался заговорить, но мальчик-солдат спал с закрытым ртом, не ведая о моем страхе. Я пробовал зажмуриться, чтобы избавиться от зрелища старого Бога, превратить его в сон» но не смог. Мои глаза не были открыты, и я не знаю, как я его видел. Я отчаянно попытался поднять руку и заслонить ею лицо, но мое тело не принадлежало Невару. Мальчик-солдат по-прежнему спал, а я не мог уклониться от пронзительного взгляда старого бога. Так жутко было одновременно испытывать невероятный ужас и ощущать медленное ровное дыхание глубокого сна, и спокойное биение сердца отдыхающего человека. Мальчик-солдат спал, а Невар был не в силах бежать от бога, сидевшего на дереве над головой. Всхлип готов был сорваться с моих губ, но не сорвался. Я мечтал отвернуться, но не мог. — Почему они всегда так поступают? — риторически осведомился Арандула. Почему люди думают, что если они чего-то не видят, оно уйдет или перестанет существовать? Мне казалось, любое здравомыслящее существо напротив постарается не сводить глаз с кого-то настолько опасного, как я. Он распахнул руки крылья, угрожающе захлопал ими, и мой так и не вырвавшийся жалобный всхлип попытался перейти в вопль, Он ухмыльнулся еще шире. «Однако каждый раз, без единого исключения, когда я наношу подобный визит, люди пытаются отвести взгляд. Это бесполезно, Невар. Посмотри на меня. Ты же знаешь, что ты мой. Не твой добрый бог, не лесная магия не оспорят моего права. Ты взял то, что предназначалось мне». «И теперь живешь в долг. Ты должен мне смерть в уплату. Посмотри на меня. Невар-бурвиль». Когда он велел мне, это произошло нечто странное. Холодное спокойствие пришло откуда-то из недр моего сознания. Точно прохладный воздух встал над водой глубокого колодца. Я увидел что-то новое в нем или, возможно, в собственном положении, неизбежность». Я все еще боялся его до замирания сердца, но знал, что мне от него не уйти, сопротивляться бессмысленно. Меня заполнило спокойствие отчаяния. Я мог смотреть на обманутого мной Бога. Я даже сумел заговорить с ним, хотя и без участия губ языка и легких. Я встретил его взгляд, хотя он и ощущался, как острие клинка, упирающийся в ладонь. Смерть! Ты требуешь смерти. Ты получил сотни смертей, более чем достаточно смертей. Скольких я похоронил в конце лета? Сильных солдат и маленьких детей, незнакомцев, врагов, друзей. Бьюэлла Хитча, Корсину. Мой голос дрогнул, выговаривая имя бывшей невесты. Рандул рассмеялся, и его смех был похож на карканье. Ты перечисляешь то, что я взял, а не то, что дал мне ты. Ты не дал мне ничего. Ты меня обокрал, Невар Я всего лишь спас птицу, страдавшую на жертвеннике. Я снял ее с крюка и отпустил. Как этот грех может быть настолько ужасным, что я должен расплатиться за него своей жизнью или своей смертью? Ты обманул меня, человек. Птица принадлежала мне как ее жизнь, так и смерть. «Кто ты такой, чтобы заявлять, что она не должна страдать? Кто ты такой, чтобы снимать ее с крюка, вдыхать в нее жизнь и позволять улететь?» «Ты сказал, я вдохнул в нее жизнь?» Ха! хрипло каркнул он. «Как по-человечески. Сначала делать вид, будто не знаешь, насколько серьезное преступление совершил. Потом отрицать, что вообще это сделал. А после ты скажешь... «Это нечестно?» «Конечно, именно так. А потом, в конце концов, все и каждый заявляют, будто... Если бы у меня были легкие, я бы глубоко вздохнул. Я верую в доброго Бога», — произнес я, вложив в слова всю силу своего страха. «Я был посвящен ему, как сын солдат по рождению и воспитан в его учении. У тебя нет власти надо мной». Последнюю фразу... Я выговорил с искренней убежденностью, по крайней мере, попытался. Мои слова утонули в хриплом смехе Арандула. — О, да! Именно это вы все и говорите! Я не могу быть твоим богом! У тебя уже есть бог! Ты таскаешь его за пазухой и достаешь в подобных случаях! — Конечно! — Взывать к твоему богу лучше, чем, скажем, обделаться от страха, или, по крайней мере, малость достойней. Он встопорщил хвостовые перья и откинулся назад, так сильно раскачиваясь от хохота, что толстая ветка под ним задрожала. Я смотрел на него, не в силах отвести взгляд. Он все никак не мог перестать смеяться, но потом, наконец, успокоился и утер глаза пернатой рукой. Затем нагнулся вперед и склонил птичью голову на бок, чтобы лучше меня видеть. «Позови его!» — предложил он мне. «Кричи! Умоляй доброго Бога явиться и спасти тебя! Я хочу посмотреть, что из этого выйдет! Давай! Зови на помощь, человек! Это единственное, чего ты еще не делал!» Я не мог, хотя и хотел. Я отчаянно жаждал призвать какую-нибудь благую сущность чтобы она вмешалась и спасла меня. И дело было не в недостатке веры. Думаю, я боялся взывать к доброму Богу, опасаясь, что Он сочтет меня недостойным Его участия. В глубине души я, как и большинство людей, знал, что никогда полностью не отдавался служению Ему. Я имею в виду не то, как священники посвящают Ему жизнь, а то, как обычные люди отбрасывают собственные суждения и желания и полагаются на судьбу, уготованную им добрым Богом. Я на это не решился. Я вдруг осознал, что всегда верил, будто в старости смогу сделаться набожным человеком и искупить беспечность молодости. Тогда настанет подходящее время для покаяния, милосердия и терпения – Я буду щедро подавать милостыню и проводить часы в размышлениях, наблюдая, как сладкий дым моих ежедневных подношений поднимается к доброму Богу. Когда я состарюсь, и моя кровь перестанет кипеть желаниями, страстью и любопытством, я смогу успокоиться и жить в мире с добрым Богом. Я был глупцом, полагая, что у меня всегда будет возможность сделаться лучше когда-нибудь потом». Всем известно, что жизнь человека способна оборваться в любой момент. Падение с лестницы, простуда или лихорадка, шальная пуля от подобных вещей молодость не защитит. Человек может погибнуть по чистой случайности когда угодно. Наверное, какой-то частью сознания я знал об этом всегда, но не мог поверить всем сердцем. И, разумеется, мне никогда не приходило в голову, что передо мной в любой миг может явиться старый бог и потребовать мою жизнь. Я не заслуживал вмешательства доброго бога и, более того, боялся его суда. Я знал, что старые боги могли обречь человека на бесконечную муку или вечный труд, и часто так и делали исключительно собственного развлечения ради. Неожиданно такая судьба показалась мне предпочтительнее полного исчезновения. Мой вопль о помощи умер, не сорвавшись с губ. Я посмотрел на Орандулу старого бога равновесия, содрогнулся, покоряясь и замер. Перья на его голове вздыбились от удивления. «Что? Не будет вопли о помощи. Не будет мольбы». — А снисхождение? Хм, никакого веселья. Ты плохой товар, Невар. Похоже, я могу заполучить от тебя лишь половину, причем наименее интересную. Хотя в этом есть нечто притягательное для меня, как для бога равновесие. — Делай со мной, что хочешь, — прошипел я, окончательно устав цепляться за соломинку. Он встопорщил перья, увеличившись в размерах где-то на треть. О-о-о! «Я сделаю!» — пробормотал он, когда они улеглись обратно. Он принялся лениво чистить крылья, протягивая перо через клюв, а затем укладывая на место. На мгновение мне показалось, что он забыл обо мне, но тут он снова пристально уставился на меня. «На досуге! Когда я решу забрать у тебя долг, я приду за ним, и ты расплатишься со мной!» «А что именно я тебе должен?» — вдруг решился спросить я. «Мою жизнь или мою смерть?» Он зевнул, позволяя увидеть, как шевелится его острый язык. «То, что мне будет угодно, разумеется. Ты же знаешь, я бог равновесия. Я могу выбрать любую чашу весов». Он склонил голову набок. «Скажи мне, Невар, как ты думаешь, что может предпочесть старый бог вроде меня?» Потребовать у тебя твою смерть или заставить тебя заплатить мне твоей жизнью? Я не знал ответа и не хотел подавать ему никаких идей. Во мне бушевал страх, чего я боюсь больше. Что он имел в виду? Что он убьет меня, и я перестану существовать? Или заберет меня в посмерти и сделает своей игрушкой? Что если он потребует мою жизнь, и я стану марионеткой старого бога? Все возможные пути представлялись мрачными, в отчаянии я уставился на него. Он вновь взъерошил перья и вдруг расправил крылья, взлетел с ветки легко, словно вовсе ничего не весил, и исчез. В прямом смысле исчез. Я не видел, чтобы он улетал, и лишь покачивание освободившейся ветки свидетельствовало, что он вообще здесь был. «Не буди его!» Шепот Аликеи сделал именно то, от чего она предостерегала лекаря. Мальчик-солдат с ворчанием заворочился и открыл глаза. Тяжело вздохнув, он растер лицо руками. «Воды!» — потребовал он. И оба его кормильца потянулись за мехом с водой, лежавшим рядом с ним. Аликея оказалась чуть быстрее и сильнее. Она первая схватила мех и вырвала его из рук лекаря. Глаза мальчика широко распахнулись от разочарования и негодования. «Но это же я ходил за водой», — возмутился он. «Ему нужно помочь напиться. Ты не знаешь, как это сделать, и только прольешь воду на него». Со стороны они больше походили на ссорящихся брата с сестрой, а не на мать и сына. Мальчик-солдат, не обращая на них внимания, забрал мех из рук Аликеи и почти осушил его, а затем передал лекаре с благодарным кивком. Он зевнул, осторожно потянулся, с неудовольствием отметив, как пустая кожа свисает с его рук и вновь опустил их. «Я чувствую себя лучше, но мне нужно съесть больше, прежде чем мы отправимся в быстроход этим вечером. Я предпочел бы еду, приготовленную на огне, чтобы согреться. Ближе к ночи станет прохладнее». Садясь, он застонал, но это был стон человека наевшегося, сладко выспавшегося, и собирающегося все это повторить. «Мог ли он не знать, что произошло со мной, пока он спал? Чувствовал ли он хотя бы, что я по-прежнему нахожусь внутри него? Неужели он мог беспечно не заметить явление Арандулы и того, как оно меня напугало? Похоже, все-таки мог. Интересно, что ощущал он большую часть прошедшего года, прячась внутри меня?» Я помнил, как он пробивался наружу, так что я чувствовал его присутствие и как он заставлял меня что-то делать. Чего ему стоило там, у танцующего веретена удерживать меня в стороне, пока он крал и разрушал магию жителей равнин? Что тогда произошло? Он вырвался на свободу, поддавшись чувствам, а потом я опять взял над ним верх? или он просто все остальное время копил силы и ждал? Если я хочу выжить и тем более вернуть себе власть над нашей общей жизнью, мне нужно понять, как он управлял мной и почему возобладал теперь. Я не был уверен, что хочу сам распоряжаться этой жизнью, но твердо знал, что не намерен уступать своему спекскому «я». Я отвергал саму мысль о том, что, возможно, Никогда больше не смогу управлять собственным телом. Странность моего положения не позволяла мне его оценить. Испытанный мной ужас непризнанным висел в воздухе.